Лора Эшли. Годы жизни. 1925-1985. Она не получила специального образования ни в области дизайна, ни в области пошива одежды, однако это не помешало ей создать свой собственный уникальный стиль, нежный и женственный, напоминающий о прошлых веках, и в то же время прекрасно вписывающийся в день сегодняшний, стиль, у которого нашлось так много поклонников во всем мире. Лора Маунтни родилась в 25-м году в уэльском городе Мертир-Тидвилле. Да, хотя многие считают ее англичанкой, она родом из Уэльса, где родилась, выросла, провела много времени, и покоится она тоже там. Ее мать, хотя последнее время и жила в Лондоне, вернулась перед рождением дочери на родину. В 42-м, у Лори тогда было 16, она вступила в ряды женской вспомогательной службы ВМС. В то время она и встретила Бернарда Эшли, который позже станет и ее мужем, и деловым партнером. После войны, когда его отправили работать за границу, они переписывались а в 49-м смогли пожениться. Сама же Лора, когда война закончилась, осталась в Лондоне и вплоть до 52-го года работала в Национальной Федерации Женских Институтов в качестве секретаря. Работа была совершенно нетворческой, однако творчество в жизни Лоры Эшли вскоре появилось. Вдохновившись экспонатами выставки рукоделия, которую Федерация устроила в Музее Виктории и Альберта, в 1953 году она и сама занялась рукоделием — салфетки, скатерти, покрывала, передники и прочие приятные домашние мелочи. Любовь флоры к очаровательным узорам викторианских времен привела к тому, что они с мужем сами стали делать ткани с соответствующим рисунком. Таких тогда просто не выпускали. Лора и бернард закупили необходимые материалы и начали работать прямо у себя дома в маленькой квартире на кухонном столе тогда на экраны как раз вышел фильм римские каникулы с очаровательной андрри хэддерн геройня которой носила шейные платки и поехав в отпуск в италию и обнаружив что это породило новую моду среди молодых итальянок лорра и бернард решили что и сами могут делать нечто подобное. Лотки с принтами в виде афишек и объявлений времен королевы Виктории они начали продавать в различные магазины, в частности, знаменитый Либерти, и вскоре дела пошли настолько успешно, что Бернер оставил свою основную работу, чтобы целиком посвятить себя зарождавшемуся семейному бизнесу. В 54-м, Они зарегистрировали собственную торговую марку. Можно было бы остаться в Лондоне, но Лора признавалась, что куда больше любила загородную жизнь, подальше от городского шума и суеты, и они переехали сначала в Кент, а затем отправились на родину Лоры, в Уэльс. Компания росла, развивалась. Постельное и столовое белье, аксессуары для дома от штор до подушек, обои а затем и одежда, женская и детская, ткани. И все это имело узнаваемый стиль. Это был нежный и романтичный, простой и в то же время очаровательный стиль, напоминавший о прошлом, о такой Британии, какой она была за век другой до того. В нем слились ностальгии по прошлому, идеализированная невинность сельской жизни, стремление к простоте. Ничего яркого, кричащего, только нежное, трогательное, словно английский сад весной. Характерной чертой стали цветочные узоры, которые Лора либо разрабатывала на основе образцов прошлого, которые изучала в музеях, либо заимствовала напрямую. Эти мелкие цветочки, пейсли, огурцы и прочие в том же духе были одновременно и очень традиционными, отчего казались узнаваемыми знакомыми каждому с детства, и в то же время обладали свежестью дня сегодняшнего. Разрабатывались все новые и новые оттенки, сочетание цветов, вводились в оборот новые материалы. Начинали супруги Эшли с хлопковых тканей, а затем к ним прибавились и шерсть, и креп, бархат, и вельвет, джерси и шелк. Позднее Лора вспоминала. Когда в шестидесятых мы начали делать одежду, вокруг были сплошные кукольные мини. А мы были против. Это казалось таким неправильным, таким ненужным. Одежда меня не интересует. Я не хочу помнить, что на мне надето. В идеале я бы обошлась четырьмя совершенно одинаковыми комплектами. Мне кажется, люди должны держаться за те вещи, которые им нравятся. Им не нужны шкафы полной одежды». Парадоксально, но женщина, которая говорила, что ее не интересует одежда, стала одним из самых популярных дизайнеров, и вещи от нее обожала даже та, чьи гардеробные действительно ломились от одежды. Леди Диана, принцесса Уэльская. Многослойные юбки, блузки, отделанные кружевами — Платья в эдвардианском стиле, ночной рубашки в стиле пра-пра-прабабушек, пышные рукава, светлые ткани с снежными узорами, цветочки и оборки, широкополые шляпы. Одежда от Лоры Эшли напоминала о романах Джейн Остин и прелестях сельской жизни, о временах короля Эдуарда VII и тогдашних дамах, разодетых в кружева, о прелестных деталях моды викторианской о книгах Энтони Троллопа. И, как ни странно, этот романтичный стиль прекрасно вписывался сначала в шестидесятые с их ориентацией на моду для молодых, а затем в семидесятые с их хиппи-стилем. Сама же Эшли говорила, что, живя вдали от города, она не подвержена его влияниям и создает только то, что ей нравится, что считает нужным, и пусть ее стиль резко контрастировал с тем, что предлагали тогда дизайнеры Франции и Италии, тем не менее, успех ему сопутствовал огромный. В 68-м году Лора Эшли открыла свой первый магазин в Лондоне. Первый магазин в США открылся в 74-м, в Сан-Франциско. К концу 80-х их было уже около 450. Маленькое семейное дело, начинавшееся на кухне, превратилось в огромное королевство. В магазинах Лоры Эшли предлагали не просто одежду и аксессуары, мебель и ткани. Там предлагали стиль жизни, и он оказался привлекательным для многих людей. В 79-м Лоры и Бернард переехали в Северную Францию, но часто навещали Англию и продолжали активно работать. В восемьдесят пятом, во время визита к одной из дочерей у супругов Эшли, четверо детей, которые в свое время тоже присоединились к семейному бизнесу, Лора споткнулась и упала с лестницы. Через несколько дней она скончалась от кровоизлияния в мозг. Это стало огромной потерей и для семьи, и для семейного дела. Оно, однако, выстояло благодаря чему мы до сих пор помним имя этой очень простой, очень преданной своему дому и семье женщине, которая смогла разделить свою любовь к романтическому прошлому со всем миром.